Дорожный знак предупредил их об уклоне. Бен притормозил, форт подпрыгнул на неровностях дороги, рессоры взвизгнули, кузов задрожал. Когда они снова выехали на ровный участок, Бен продолжил. Получается, что Пентагон знает достаточно о проекте «Уайлдкарт», чтобы, когда тело Эрика исчезло из морга, сообразить, что он сделал с собой. Теперь они не хотят, чтобы об этом стало известно. Хотят по-прежнему держать проект в секрете, ведь они видят в нем оружие или, по крайней мере, источник небывалой власти. Власти, доведенной до успешного конца, этот процесс может означать бессмертие для тех, кто подвергнется лечению. Значит, люди во главе проекта будут решать, кому же жить вечно, а кому умереть? Разве можно представить себе лучшее оружие, с помощью которого можно взять под контроль весь этот проклятый богом мир? Рэйчел долго молчала, затем тихо сказала. «Господи, я так сосредоточилась на моем личном участии в деле, на том, что это значит для меня, что и не подумала посмотреть на это пошире». «Значит, им надо до нас добраться», – резюмировал Бен. «Они не хотят, чтобы мы раскрыли тайну проекта до того, как работа над ним успешно завершится. Если такое произойдет, они не смогут беспрепятственно продолжать исследования «Именно. Поскольку ты теперь наследуешь большую часть акций генеплана, правительство, возможно, надеется принудить тебя к сотрудничеству как для блага страны, так и для твоего собственного блага. Она покачала головой. Меня не переубедить, по крайней мере, в этом. Во-первых, если есть шанс так значительно увеличить продолжительность жизни и ускорить процесс заживления с помощью генной инженерии, тогда исследования надо проводить открыто, и их результаты должны стать достоянием всех, а морально относиться к этому по-другому. «Я догадывался, что ты к этому так отнесешься», — сказал он, резко бросая форт сначала в правый, а потом в левый поворот. «И потом они не смогут убедить меня продолжать исследование в том же направлении, которого придерживалась группа, работавшая над проектом «Уайлдкарт», потому что я считаю его неправильным». «Знал, что ты так скажешь», — одобрительно заметил Бен. «Конечно, я слабо разбираюсь в генетике» но мне ясно, насколько опасен их подход. Помнишь, я рассказывала тебе про мышек? И вспомни, кровь в багажнике машины в виллопарке. Он помнил, и то была одна из причин, почему он купил ружье. Если я получу контроль над генепланом, продолжала она, то буду настаивать, чтобы с проектом «Уайлдкарт» было покончено, а поиски велись в совершенно новом направлении. «Знал, что и это ты скажешь», — отозвался Бен. «И еще, я думаю, что и правительство об этом догадывается. И не слишком надеюсь, что они просто хотят получить шанс переубедить тебя. Как о жене Эрика, им без сомнения многое о тебе известно, а значит, они понимают, что тебя нельзя «подкупить» или добиться чего-либо угрозами и заставить делать то, что ты считаешь неправильным. Полагаю, они и пытаться не будут. — У меня католическое воспитание, — произнесла она с долей иронии. — Сам знаешь, строгая, суровая, религиозная семья. Он не знал, она впервые заговорила об этом. — Совсем еще маленькая, — продолжила она, тихо. Меня послали в интернат для девочек, которым руководили монахини. и Я его ненавидела. Бесконечные проповеди, унижение исповеди, когда я была вынуждена рассказывать о моих жалких грехах. Но что-то положительное в этом все же было, как ты думаешь? Вряд ли я была бы уж такой неподкупной, не проведи я все эти годы под присмотром сестер-монахинь. Бен почувствовал, что эти признания — лишь маленькая веточка на огромном и, возможно, уродливом дереве ее мрачного жизненного опыта. Он на секунду отвел глаза от дороги. Ему хотелось видеть выражение лица Рэчел, но разобрать что-либо было трудно из-за постоянной смены света и тени и солнечных бликов, падающих сквозь лобовое стекло. Создавалось впечатление пляшущего пламени. Он только частично видел ее лицо. Вторая половина находилась как бы за сверкающим, слепящим занавесом. «Ладно», — вздохнула она, — «если Пентагон знает, что им меня не переубедить, зачем выдавать ордера на основании сфабрикованных обвинений, занимать поисками стольких людей?» «Они хотят тебя убить», — прямо сказал Бен. «Что? Им выгоднее убрать тебя и иметь дело с партнерами Эрика, Нолсом, Сейдсом и другими, потому что в их продажности они уверены». Рэйчел выглядела потрясенной, что его вовсе не удивило. Ее нельзя было обвинить в наивности или предполагать, что она витает в облаках. Но как человек сегодняшнего дня, она по собственной воле мало думала о сложностях постоянно меняющегося мира, разве только в тех случаях, когда это мешало ее желанию прожить каждый момент с максимальным удовольствием. Она на веру принимала множество мифов, потому что ее это устраивало, облегчало ей жизнь, и среди этих мифов Один был о том, что правительство всегда стоит на защите ее интересов, чего бы это ни касалось – войны, реформ системы правосудия, повышения налогов и так далее. Будучи аполитичной, она не придавала значения тому, кто победит или, вернее, узурпирует власть в результате подсчета голосов. Куда проще было верить в благородное намерение тех, кто то рвется послужить обществу. И сейчас она смотрела на Бена, широко раскрыв глаза от изумления. Ему не нужно было даже видеть ее лицо в постоянной смене света и тени, чтобы разглядеть это выражение. Он ощутил его по внезапно участившемуся дыханию и напряжению, охватившему ее и заставившему сесть прямее. «Убить меня?» — Да нет же, Бенни, американское правительство — не какая-то банановая республика, чтобы убивать своих граждан. Конечно, нет. — Да я не имею в виду все правительство, Рэйчел. Ни Конгресс, ни Сенат, ни президент, ни кабинет министров не собирались на совещание чтобы решить, что с тобой делать, не устраивали массовых заговоров с целью уничтожить тебя. — Но кто-то в Пентагоне, а может Бюро по оборонной безопасности или ЦРУ, считает, что ты стоишь на пути национальных интересов, представляешь собой угрозу для благополучия миллионов граждан. Когда речь идет о благополучии миллионов и двух незначительных убийствах, они в выборы не сомневаются всегда на стороне большинства Одно или два маленьких убийства, даже десятки тысяч убийств, кажутся им оправданными, когда на карту поставлено благополучие масс. Во всяком случае, такова их точка зрения, хотя они и любят разоряться насчет священных прав каждого человека. Так что они вполне могут приказать убить одного или двоих и при этом чувствовать, что правда на их стороне. «Боже милосердный!» — произнесла Рэйчел с чувством. «И куда я тебя втянула, Бенни?» «Никуда ты меня не втянула!» — возразил он. «Я сам в лес, силком. Ты ничего не могла поделать, и я не жалею». Она, казалось, потеряла дар речи. Впереди дорога поворачивала налево, к озеру. Надпись гласила «К озеру! Прокат лодок!». Бен свернул с основной магистрали и поехал вниз по узкой дороге, покрытой гравием и петляющей между гигантскими деревьями. Через четверть часа он выехал из леса на большую футов 60 в ширину и футов 300 в длину поляну вдоль берега озера. В некоторых местах озеро сверкало солнечными блестками, а в других солнечный свет извивался по его поверхности длинными полосами, и волны поднимали их вверх, а зрелище рябило в глазах. Больше десятка легковых машин, грузовичков и трейлеров были припаркованы в дальнем углу поляны. Большой пикап, ярко выкрашенный, В черную, серую и красную полосу и сверкающий многочисленными хромированными деталями стоял у кромки воды. И трое мужчин спускали на воду с трейлера 24-футовый катер с двумя моторами. Несколько человек обедали за раскладными столами на берегу. Рядом бродил ирландский сеттер в поисках остатков еды. Двое мальчишек перебрасывали друг другу мяч, а восемь или десять рыбаков налаживали рыболовную снасть. Все выглядели вполне довольными. Если кто из них и понимал, что мир за пределами этого благословенного места погружается в темноту и сходит с ума, он держал свои мысли при себе. Бен съехал на стоянку, но поставил форт с самого края, как можно дальше от других машин. Он выключил мотор и опустил стекло. Отодвинув сиденье подальше, чтобы иметь больше свободного места, взял коробку с ружьем на колени, вынул его, а коробку бросил на заднее сиденье — Последи-ка, — попросил он Рэйчел. — Если кто-нибудь приблизится, дай мне знать. Я вылезу и встречу его. «Не хочу, чтобы кто-нибудь видел ружье и перепугался. Сейчас точно неохотничий сезон». «Бенни, что мы будем делать?» «Что и задумали», — ответил он с помощью ключа от машины, вспарывая полиэтиленовый пакет, в который было вложено ружье. «Поедем, куда Сара Кель сказала, найдем Эрика, а там посмотрим». «Но эти ордера на арест, эти люди, которые хотят нас убить...» «Разве это не меняет все?» «Не очень», — пэн отбросил рваный полиэтилен и осмотрел ружье. «Оно было полностью собрано, прекрасный образец, его приятно было держать в руках. Поначалу мы собирались найти Эрика и покончить с ним до того, как он окончательно поправится и начнет гоняться за тобой. Теперь, возможно, нам следует поймать его, а не убивать». — Поймать живым? — спросила Рэйчел, обеспокоенная таким предложением. — Ну, он ведь не очень-то живой, так? Мне кажется, нам нужно взять его, в каком бы состоянии он ни был, связать, отвезти куда-нибудь, вроде редакции «Нью-Йорк Таймс», и там устроить по-настоящему потрясающую пресс-конференцию. — Нет, Бенни, нет, мы не сможем. Она решительно покачала головой. «Это безумие. Он же будет сопротивляться изо всех сил. Я ведь рассказывала тебе про мышек. Ты видел, черт побери, кровь в багажнике, разгром всюду, где он побывал, эти ножи в стене в доме в Палм-Спрингс? А как он избил Сару Киль? Нам и приближаться к нему нельзя. Его ружьем не испугаешь, если ты на это надеешься. Он начисто лишён сейчас чувства страха. Только подойди к нему — и он снесет тебе голову, несмотря на ружье. Может, у него тоже есть пистолет? Нет-нет, как только мы его увидим, мы должны с ним покончить. Нужно стрелять без колебаний много раз подряд, чтобы принести ему как можно больше вреда, чтобы он снова не смог вернуться. В голосе Рэйчел зазвучали панические нотки. Она говорила все быстрее и быстрее, стараясь убедить его. Лицо ее было белее мела, губы посинели, она вся тряслась. Хотя Бен уже понял, что они попали в тяжелую ситуацию, и их противник — нечто совершенно ужасное. Ему все же казалось, что страхи Рэйчел преувеличены, что ее реакция на воскрешение Эрика в некоторой степени результат сурового религиозного воспитания, которое она получила в детстве. Возможно, не отдавая себе отчета, Она боялась Эрика не только потому, что знала, что он способен на насилие, и не только потому, что он ходячий мертвец, а потому, что он посмел посчитать себя богом, поборов смерть, и стал таким образом не просто зомби, но существом, рожденным в аду и вернувшимся из обители проклятых богом. На минуту забыв о ружье, он взял ее руки в свои. Рэйчел, милая, да справлюсь я с ним. Мне и хуже приходилось, значительно хуже. Не будь так уверен, за это ты можешь поплатиться головой. Меня готовили для войны, учили позаботиться о себе. Пожалуйста. И все эти годы я поддерживал форму, потому что Вьетнам научил меня, что мир может стать темным и злым за сутки, и что положиться можно только на себя и своих ближайших друзей. Я хорошо усвоил этот неприятный урок, касающийся современного мира, но мне было тошно от него. Вот я и старался погрузиться в прошлое. Однако я продолжал тренироваться и поддерживать форму. Значит, я не забыл этого урока. Я в прекрасной форме, Рэйчел, и я хорошо вооружен. Он не дал ей возразить. У нас нет выбора, понимаешь? В этом все дело. Никакого выбора. Если я просто убью его, засажу в него 20-30 зарядов, убью его так, что он уже не встанет, у нас не будет доказательств того, что он с собой натворил, только труп. Кто сможет доказать, что он оживал? Все будет выглядеть так, как будто мы украли тело, его свинцом и придумали всю эту дикую историю для прикрытия преступлений, в которых нас обвиняют. «Лабораторные исследования его клеток должны будут что-то показать», возразила Рэйчел, «исследования генного материала. На это уйдут недели. За это время правительство найдет способ забрать тело, уничтожить его и подкорректировать результаты анализов таким образом, что они не покажут ничего необычного она хотела что-то сказать заколебалась потом передумала похоже она начинала понимать что он прав у нас одна надежда отвязаться от правительства продолжал бен найти доказательства существования проекта old cart и рассказать все прессе они хотят убить нас по одной единственной причине, чтобы сохранить все в тайне. Поэтому, как только все вылезет наружу, мы будем в безопасности. Поскольку папку с документами по проекту нам найти не удалось, единственное доказательство его существования – сам Эрик. Так что мы должны его заполучить и живым. Пусть видят, что он дышит, ходит, несмотря на пробитую голову. Пусть видят те изменения, которые, как ты считаешь, в нем произошли. Она с трудом проглотила комок в горле. — Хорошо, ладно, но я до смерти боюсь. Ты же можешь быть сильной. Я знаю, знаю, но... Он наклонился и поцеловал ее. Ее губы были ледяными. Эрик застонал и открыл глаза. По-видимому, он снова на короткий период погрузился в состояние глубокой комы. Когда он медленно пришел в себя, то обнаружил, что лежит на полу среди по меньшей мере сотни разбросанных листов бумаги. Страшная головная боль прошла, хотя осталось странное ощущение сжения от затылка до подбородка, по всему лицу а также в большинстве суставов и мышц, особенно в плечах, ногах и руках. Ощущение не было неприятным, хотя и удовольствие не доставляло, просто какое-то нейтральное чувство, подобного которому он никогда не испытывал. Я похож на шоколадного человечка, сидящего на залитом солнцем столе, который тает, и тает, и тает, только изнутри. Некоторое время он просто лежал, удивляясь, откуда взялась такая мысль. Он плохо ориентировался, голова кружилась, мозг напоминал болото, в котором разобщенные мысли лопались, как вонючие пузыри на поверхности воды. Постепенно вода слегка очистилась, а грязь в болоте немного устоялась. Рывком сев, Эрик оглядел разбросанные бумаги, но не мог вспомнить, откуда они взялись. Он поднял несколько листков и попытался прочитать. Расплывающиеся перед глазами буквы сначала отказывались складываться в слова. Затем ему долго не удавалось составить из них членораздельное предложение. Когда же, наконец, смог что-то прочесть, смысл прочитанного — не доходил до него, так что он не понял, что это третий экземпляр досье по проекту УАЛТКАРТ. Кроме данных по проекту, введенных в компьютер Генеплана, существовало одно досье в твердом переплете в Риверсайде, одно в его сейфе, в главной конторе в Ньюпорт-Бич и одно здесь. Домик был его тайным убежищем, о котором кроме него никто не знал, так что он считал разумным держать один экземпляр в секретном сейфе в подвале. Это была его страховка на тот случай, если когда-нибудь Сейс и Ноллс, субсидировавшие проект, попытаются прибрать корпорацию к рукам с помощью хитрых финансовых махинаций. Хотя вряд ли такое могло случиться, потому что Они нуждались в нем, в его гениальности, сейчас и, скорее всего, будут нуждаться, и после того, как проект будет доведен до совершенства. Но он не привык рисковать. Разве что один раз, когда ввел в себе этот дьявольский отвар, превратив свое тело в мягкую глину. Он не мог допустить, чтобы его выкинули из генеплана и лишили доступа к важной информации о производстве препарата, дающего бессмертие. По-видимому, выбравшись из ванной комнаты, он спустился в подвал, открыл сейф и принес сюда досье, чтобы внимательно изучить. Что он хотел найти? Объяснение тому, что с ним происходит? Способ повернуть вспять происшедшее? И все еще происходящее изменения Бессмысленно. Таких чудовищных последствий никто не ждал. Там в бумагах нет ничего о возможности подобных изменений или о пути к спасению. Наверное, он совсем плохо соображал, потому что только в бессознательном состоянии могла ему прийти в голову мысль искать магическое средство в этой стопке ксерокопии.